глава четыре пятнадцать лет назад в бронксвиле штат нью йорк посреди ночи забили молотком дэвида бишепа на его собственной кухне прибывшая по вызову полиция обнаружила взломанную заднюю дверь они также обнаружили пребывавшую в безумном истерическом смятении жену дэвида с руками покрытыми кровью мужа мы услышали шум сообщила она полиции, и Дэвид спустился вниз. «Не знаю толком, может, минута всего и прошла. Потом я услышала голоса и... и крики Дэвида, а потом... потом увидела его тут, его у...» Закончить она не смогла. В доме полицейские также нашли восьмилетнего сына Дэвида, Томаса бишепа Когда они разговаривали с юным Томом, он объяснил, что его разбудил шум какие-то сердитые голоса, шум страшной драки, сказал он, а потом крики. И кто же кричал? Моя мама. Он застал ее на кухне, всю в крови. Голова отца лежала у нее на коленях. И она крикнула Томасу позвонить в 911, что он и сделал. Началось расследование. Неоднократно прослушивали запись звонка Томаса Бишопа в службу спасения. Заднюю дверь исследовали, ища следы взломщика, сняли отпечатки пальцев в доме. У Бишопов работала система охранной сигнализации, но без камер слежения. Их большой, почти как особняк, дом окружали обширные газоны и живая изгородь. Обитатели этого богатого района не заметили ничего необычного и ничего особенного не слышали до прибытия скорой и полиции. Лора Бишоп также ничем не смогла помочь. Она не видела нападавшего. Голос его со второго этажа слышала приглушенно. Мужской голос, возможно, человека лет 30-40, но с уверенностью она сказать ничего не могла. Детектив из полицейского департамента Бронксвилла вскоре отправил это дело в управление уголовного розыска штата. Шесть месяцев спустя расследование зашло в тупик. На двух человек, возглавлявших расследование, следователей Рэйбек Кумуни и Стивена Старчика, постоянно оказывалось давление. Они получили несколько противоречивых заявлений от юного Тома Бишепа, а его родню беспокоило то, что неоднократные допросы со стороны правоохранительных органов усугубляли его травму. Следователи обратились к окружному прокурору а тот обратился к судье с просьбой о разрешении провести оценку психического состояния Тома. Тогда со мной связались. Обычно с чем-то подобным обращаются к детскому психологу полицейской службы, но я и до этого давала правоохранительным органам врачебные консультации. Моё имя, по-видимому, возглавило какой-то список где-то в штаб-квартире управления уголовного розыска. Я не помню, как меня вызвали, Но помню нашу первую встречу с Ребеккой Муни. И как она, быстро сообщив суть дела, посмотрела на меня суровым взглядом своих голубых глаз и добавила. «По-моему, мальчик что-то от нас скрывает». «Понятно». Я тщательно изучила его показания, десяток раз просмотрев видеозаписи, и не смогла заключить, чем он травмирован. Может, он чего-то боится? Чего-то им увиденного? Я согласилась, но неохотно. Чрезвычайно неохотно. За мою карьеру мне встречались исключительно честные служащие органов, как кабинетные, так и полевые. Но они просто люди. Некоторые из них лучше других, как и везде, и порой впадают в отчаяние, когда шефы и окружные прокуроры дышат им в затылок. «В полиции ведь есть понятие раскрываемости». Сколько дел довели до удовлетворительного завершения, посадив кого-то виновного за решетку. И меньше всего мне хотелось помогать им заставить мальчика признаться в том, что именно он видел. Что, например, если он видел нападавшего, то зачем это скрывать? После ряда словесных баталий я все-таки согласилась провести минимум три, максимум пять сеансов. Мы могли с ним просто поговорить, Возможно, провести игровую терапию. Я ясно дала понять Муни, что меня больше интересует благополучие мальчика, что я буду на его стороне, а не органов. И сделаю отчет после сеансов и, возможно, разговоров с заинтересованными лицами, учителем Тома, опекуном и предыдущим терапевтом. «Это абсолютно нормально», — согласилась Муни. «Так и должно быть». Но нам, возможно, в определенные моменты между вашими сеансами придется говорить с мальчиком наедине, конечно, если появятся новые доказательства. Мне все это не нравилось, но так уж сложились обстоятельства. И через неделю я впервые встретилась с Томом Бишопом». «Мои родители погибли в автокатастрофе», — сообщил Майкл Рент. «Его слова вернули меня в настоящее». Майкл умолк, а я пыталась осмыслить сказанное. «Автомобильная авария?» «Мой отец, он...» «В общем, мой отец был склонен к алкоголизму», добавил Майкл. «Любил выпить. Поэтому я...» Парень глянул на меня и поднял свой стакан с соком. «Именно поэтому я не пью». «Автомобильная авария», — подумала я, — «все-таки не убийство». «Прости», — сказала я. Я не знала, что...» «Нет, пожалуйста, вам не за что извиняться», он нахмурился, покачав головой. «Ведь вы просто вежливо себя повели. А у нас все же есть повод для праздника». Я глянула на выражение лица моего мужа. Он выглядел задумчивым. Я люблю Пола, но его ум работает совсем не так, как мой. Возможно, отчасти поэтому наш брак успешно продержался 30 лет, несмотря на некоторые трудности. После того, как Майкл поведал нам о своем травмирующем прошлом, Пол задал вопрос. «Итак, Майкл, чем же ты зарабатываешь на жизнь?» Майкл, казалось, обрадовался смене темы. «В общем, я еще доучиваюсь, поздно начал, но подрабатываю плотником в строительной конторе». Пол засиял, как рождественская елка. «А я, знаешь ли, архитектор?» — сообщил он, подавшись вперед. И вот строю лодку своими руками. «Да», — Джонни говорила, — рассмеявшись, сказал Майкл. «Я ведь рассказывала ему о вас», — вставила Джонни, и, неожиданно склонившись ко мне, взяла меня за руку. «Я вас расхваливала». Майкл мило улыбнулся мне. «Значит, он знает, что я психотерапевт». «Боже, как же трудно понять, то ли он что-то скрывает, то ли я просто ошиблась». «Авария?» Неужели его физическое сходство всего лишь сходство? Или третий вариант. Может, тот маленький мальчик, так ловко отгораживающийся от опасной информации, с возрастом еще более преуспел в этой сфере? Вернее сказать, он придумал для себя другое прошлое. В новом прошлом его родители погибли в автокатастрофе, и у него есть даже причина отказаться от выпивки. Это удобно. Ведь употребление алкоголя приводит к ослаблению запретов. Возможно, такая стратегия выбрана неосознанно, но она весьма разумна и действенна. Трезвость сводит к минимуму риск случайного выбалтывания правды. Ты сходишь с ума. Ради всего святого он не Том Бишоп. Возможно. Пока в любом случае мне придется принять на веру историю Майкла Ренда. Дочь по-прежнему улыбалась мне. Думаю, она просто рада, что я пока не выказала никакого внешнего неодобрения. А Майкл и Пол уже увлеченно обсуждали достоинство строительных профессий. И я предпочла переключить внимание на дочь. В конце концов, мы не виделись почти полгода. Едва ли не с Рождества. Я похвалила цвет ее волос. Она сделала милирование, осветлив некоторые пряди. «Твоя прическа тоже отлично смотрится», — откликнулась Джонни. «Тебе идет такая длина». Вскоре мы уже увлеченно обменивались новостями, а Майкл с Полом направились к лодочному сараю. Они решили взять моторку и прокатиться по озеру. Мы с Джонни следили, как они загрузились в лодку и помахали им руками, заметив, что они запустили мотор и начали удаляться. Майкл помахал нам в ответ». Он смотрелся красиво даже издалека. Отъехав подальше от нас, Пол вновь повернул лодку к берегу. Мы с Джонни направились к дому. К полудню все изрядно проголодаются. Мы немного поговорили о Шоне, старшем брате Джонни. «Он собирался приехать завтра», — сообщила я. «Но ты же знаешь Шона». «О, да», — Джонни закатила глаза. Внутри она заметила брошенные на пол сумки. «Я отнесу их в комнату», — сказала она, но, задержавшись, вопросительно глянула на меня. «Ты не будешь против, если мы будем спать в одной комнате, хотя пока официально не женаты?» Ее голос прозвучал дурашливо, но я почувствовала скрытое напряжение. Я еще не успела ответить, когда Джонни Ахнув склонилась к незастегнутой молнии на сумке Майкла. Порывшись в боковом кармане, извлекла кожаный блокнот и показала его мне. «Знаешь, мам, он ведет дневник. Разве это не круто?» Прощебетала она, убрала блокнот обратно и застегнула молнию. «Круто», — согласилась я. Таща его сумку и свой чемодан к лестнице, Джонни заметила. «Что может быть не так с парнем, который ведет дневник?»